Глава 41. Суббота, 14 декабря. Изи наконец-то увидит экотуристические домики в Лохфайн, потому что Энди отправляется туда на несколько дней и берет ее с собой. На этот раз, за отсутствием соблазнительной альтернативы типа путешествия в компании с она соглашается с радостью. Что касается меня, то у нас с Пенни и Ником на сегодня запланирована вылазка он знает, куда мы едем, а Пенни нет. По крайней мере, пока не знает, чтобы не отказалась. Мы просто сказали ей, что едем на прогулку». «Что за глупости?» — довольно сердито заявляет она, когда поезд отходит от платформы. «Мы подумали, что поездка по железной дороге — это гораздо интереснее и таинственнее. Теперь я уже не уверена, что это было правильное решение». До Ланкастера всего два часа, и я надеюсь, что Пенни скоро расслабится и будет наслаждаться путешествием. «Мне не нравится, когда меня куда-то везут», — обращается она к Нику, сидящему слева от нее. «Я тебя понимаю», — говорит он, перехватывая мой взгляд. «Меня это тоже слегка нервировало бы». «Это еще мягко сказано», — фыркает она. «Потом мы все молчим». Пенни, сидящая у окна, любуется полями, косые струйки дождя сбегают по стеклу. Ник поочередно копается в телефоне и пытается вызвать мать на разговор, но с переменным успехом. «Мне бы выпить кофе», — объявляет она, и мы разом подскакиваем, мечтая ускользнуть на несколько минут. «Сейчас принесу», — радостно говорю я. «Ник, а вам что-нибудь нужно?» «Мне тоже кофе, пожалуйста. А давайте я вам помогу». Он поворачивается к Пенни. «Мы ненадолго, мама. Ты ведь не против?» «Да бога ради!» — восклицает она. «Можно подумать, я тут что-нибудь натворю. Я не собираюсь сходить на следующей станции и не планирую броситься на ходу под поезд». Радостно слышать, улыбается он. «За мной не надо приглядывать. Я не выжила из ума и не нуждаюсь в сиделке», — категорически заявляет она. «Ничего такого у нас и в мыслях не было, мямлю я. «Прости, Пенни, мы вовсе не хотели тебя огорчить». «Просто принеси кофе, моя милая», — уже менее суровым тоном говорит подруга и снова поворачивается к окну. Больше она нас не прессует, и к тому времени, когда мы возвращаемся с кофе, ее настроение, похоже, уже улучшилось. Возможно, Пенни больше не боится наших сюрпризов или просто получает удовольствие от вида полей на пологих склонах за окном. Небо проясняется, и когда поезд тормозит у вокзала в Ланкастере, солнце уже сияет вовсю. Мы идем на стоянку такси. «Дом престарелых на Бичвуд-стрит», — говорю я водителю, — и десять минут спустя мы на месте. Это хорошо сохранившийся викторианский особняк с ухоженным садом и скамейками по периметру лужайки. Нас встречает пухленькая миловидная женщина в симпатичном синем халатике, это заместитель директора Лин, и проводит во внутренний дворик, где расставлены обогреватели, а за столиками, на которых стоят букетики анютиных глазок, расположились постояльцы и пьют чай с пирожными под ярким зимним солнцем. «Это Пенни, Ник и Вив», представляет нас Лин, «а мы вот чай пьем, хотите присоединиться?» Мы колеблемся, а пристальный взгляд Пенни скользит по лицам постояльцев, которые смотрят с ожиданием. Кой кто хлопает по свободному стулу, приглашая ее сесть. Очень пожилой мужчина, которому уже лет 90 с хвостиком, узнает ее и радостно улыбается. Найти его не составило особого труда. Он всегда активно занимался бизнесом, в особенности модным, а подготовка коллекции мисс Пятницы способствовала моим розыскам. Пенни, пресекающимся голосом спрашивает он. Она открывает рот, и на ее глаза наворачиваются слезы, а мы с Ником отходим в сторону. Думаю, Пенни останется на чай. Быстро говорю я, Лин, а мы пока пойдем. Мы идем гулять по территории, и обернувшись, я вижу, как Пенни с солом обнимаются. Слезы текут у меня по щекам, а Ник берет меня за руку. Понедельник, 16 декабря. Привет, как дела? Это сообщение от Энди. Я только что доела ланч в офисной столовой. Заявление об уходе я пока не подала. Хочу сделать это на следующей неделе, когда подпишу контракт с музеем». «Отлично», — отвечаю я. «Есть минутка поговорить?» — интересуется он. И я звоню ему. «Я вещи собираю», — говорит он. «Завтра переезжаю. И вот решил узнать, как ты поживаешь». «Спасибо, хорошо». Отвечаю я. «Где будешь жить?» На этот раз он сообщает мне не только свой адрес, но и подробно инструктирует на тот случай, если я забуду порядок нумерации, которая, судя по всему, используется практически повсеместно. «Квартира 1-2. Это второй этаж направо». «И что она с собой представляет, интересуюсь я?» «Небольшая, но славная, симпатичный придомовой садик», «Я арендовал ее на полгода, а дальше видно будет». «Ясно». «Зачем он сообщает мне все эти подробности? В свое предыдущее жилье он даже дочь не пускал». «Заходи, буду рад», — добавляет он. «Я имею в виду на кофе». «Да, Энди, я понимаю», — улыбаюсь я. «Мне и в голову не пришло бы, что ты имеешь в виду что-то другое». «Ну ладно», — он откашливается пожалуй, я продолжу собирать вещи». «Удачи?» — говорю я. «Спасибо». Он нерешительно молчит. «Ну что, вы уже готовы к Рождеству?» Я невольно улыбаюсь. Обычно такое можно услышать от продавцов в магазине. Должна признаться, я совершенно спокойно отношусь к тому, что впервые за все годы нашего знакомства мы будем отмечать Рождество порознь. Энди с родителями уезжает на север, и уже осторожно поинтересовался, не хотим ли мы с Изи присоединиться к ним. Я поняла, что он на самом деле имел в виду, не хочу ли я, чтобы мы снова жили вместе. Я объяснила без малейшего раздражения и грусти, что этого не будет. Но пообещала позвонить и надеюсь, что они отлично проведут время. Что касается нас с Изи, то в этом году мы будем праздновать вместе с Джулс, Эрлом и Мэйв. Они собирают полный дом гостей, и я знаю, что будет весело, Изи в восторге». «Вив», — говорит Энди, — «если я отправлю тебе одну забавную фотку, ты ведь не рассердишься?» «Что за фотка?» — спрашиваю я. «Сама увидишь», — говорит он, — «и могу поклясться, что он улыбается». «Вот такой у нас теперь расклад. Обмениваемся забавными фотографиями. Означает ли это, что мы можем быть друзьями?» «В целом я не против». Мы прощаемся, и чуть позже приходит сообщение. На фотографии я, пьяная, вдрызг, опасливо озираюсь, засовывая омлет под дворник его машины. Подпись гласит узнаешь кого кого-нибудь?» «Впервые в жизни вижу эту женщину», — с улыбкой отвечаю я.